Глава вторая На подкладке пиджака под внутренним карманом была пришита белая скромная бирка с аккуратными чернильными буквами. Хенри Пул, Спешл Фор Мистер Трок. Это вам не какой-нибудь купленный втридорого ширпотреб вроде Бриони, а сшитый по индивидуальному заказу костюм из ателье на Сивил Роу. Вещь знаковая для тех, кто понимает. Тут дело даже не в цене, а во вкусе, который в большей степени подчеркивает статус человека чем возможность бездумно потратить огромные деньги на вещь под известной торговой маркой, изделие которой можно купить в любом аэропорту. Впрочем, та публика, с которой сегодня предстояло встретиться Петру Марковичу, вряд ли сможет оценить стиль и качество безупречного английского кроя. Вероятно, их бы больше впечатлил костюм от Хуго Босс и золотой Ролекс, чем Хенри Пул и Панераи. Ну и ладно. Это не первая их встреча. Они и так знают, что он собой представляет. Сегодня этот костюм в большей степени был нужен ему самому. Как боевой доспех, как напоминание о собственной силе, как знак, основная часть сообщения, адресованного собеседникам, «Со мной нужно считаться». 25 лет назад для этого идеально подошли бы золотые массивные цепи, дорогой спортивный костюм и т.т., Сравнительно недавно могли бы сработать рваные джинсы с надписью «Рич на заднице» и футболка с угловатым орлом на груди. Петру Михайловичу приходилось в своей жизни надевать и то, и другое. Но теперь времена изменились. Да и он тоже. Только одно осталось неизменным. Со мной нужно считаться. За окном хмурилось утро. Невыспавшееся унылое солнце Полсилы светила сквозь плотные серые тучи, низко нависшие над городом. Под ними суетливо реяли грязно-белые чайки. Резко взмахивали крыльями, что-то кричали друг другу, то снижались, описывая круги к помойным бакам между домами, то снова взмывали вверх с раздраженными воплями. Квартира трока занимала весь верхний этаж в пятиэтажном доме старой постройки. А в свое время он приобрел еще и чердак, где обустроил жилую мансарду со спортзалом, детской и гостевой. Петру Марковичу всегда нравилось смотреть на мир с высоты. И сейчас ему был виден весь город. Лохматые красножелтые кроны деревьев в небольшом сквере у дома, за ними широкая полоса проспекта Ленина, по которой неспешно проезжали автомобили, троллейбусы и маршрутки. Дальше темнели приземистые кварталы Слободки а за ней в туманной дымке виднелись призрачные громады созвездия и коммунара с торчащими вверх вышками и портальными кранами. А еще дальше мир обрывался. Море сливалось на горизонте с небом, так что казалось, будто там нет ничего, только беспокойная, вечно колышущаяся серо-белесая мгла за пределами мира. Трок перевел взгляд левее. Воздух над городом был тусклым и влажным. Но Петру Марковичу показалось, что он различает смутные очертания старого порта, а чуть дальше, рядом с давно заброшенным рыбацким поселком, обнесенный забором участок земли с этой чертовой ямой посередине. «Петя, ты готов? Андрей уже подъехал, ждет внизу». Он отвернулся от окна и посмотрел на жену. Серый пиджак, узкая юбка до колен. Медно-рыжие волосы собраны в безупречную деловую прическу. Две верхние пуговицы на белой блузке расстегнуты, открывая высокую полную грудь ровно настолько, насколько нужно. Уже интрига, но еще не предложение. Нельзя недооценивать силу деталей, когда предстоит непростой разговор. Роза Трок, не меньше, чем муж, разбиралась в умении правильно одеваться. «Да, готов». Петр Маркович бросил взгляд в зеркало, одобрительно и серьезно кивнул своему отражению. Высокий, с безупречной осанкой, идеально пошитый костюм, будто нарисован на спортивной фигуре. В свои пятьдесят Трок выглядел на хорошие сорок и был похож не на провинциального бизнесмена, а на успешного столичного инвестора. Он поддернул воротник рубашки и с силой хлопнул в ладоши. «Все, едем». Рядом с подъездом стоял черный рейндж-ровер. Молодой водитель вышел из машины и открыл заднюю дверь. «Доброе утро, Петр Маркович». «Доброе». Даниил отвез? Все в порядке?» «Да, конечно». Трок посмотрел на часы. «Девять ноль ноль». Как и в обычные дни, водитель Андрей с утра отвозил в школу младшего трока, которого называл не иначе, как Даниил Петрович, а потом возвращался за шефом. Но сегодня день необычный и им предстояла поездка более дальняя, чем в офис Лиги. Супруги сели рядом на заднем сидении, спокойные, молчаливые, собранные, хорошо сыгранная пара перед важным турниром. Хлопнули дверцы, и автомобиль выехал на проспект. «Боря с нами поедет?» — спросила Роза. «Да, сказал, что с нами. Может, что-то обсудим еще по дороге? Водителя своего возьмет на всякий случай, но тот следом будет держаться». Андрей, сейчас по пути нужно за Борисом Саввичем заехать. Хорошо, Пётр Маркович, равнодушно ответил водитель и плавно принял чуть правее. То, что его шеф запросто заезжает за мэром города, было делом привычным. Пётр Маркович Трок начал свой бизнес в Северосумске 25 лет назад, как раз в те тяжелые времена, когда большинство жителей предпочло покинуть родные края в поисках лучшей доли. Из активов на тот момент у него был старый отцовский ишкомби комби 200 долларов в кармане, а еще предприимчивость и решимость. Вместе со своим другом Бори Глотовым Трок вскоре стал главным, а потом и вовсе единственным перевозчиком в городе. В его лигу, первоначально предоставлявшую услуги грузового автомобильного транспорта, постепенно вошли железнодорожная станция «Северосумск-Товарная», старый торговый порт со всеми приписанными к нему судами, автовокзал с двумя десятками автобусов и маршрутных такси, ездивших в Михайловск, а еще по случаю подвернувшаяся сеть продовольственных магазинов, объединенных ныне под маркой в двух шагах. Не последнюю роль в этих впечатляющих коммерческих достижениях сыграл тот факт, что на протяжении нескольких лет через морской порт Северосумска шли на север несколько специфичные грузы. Опиаты и Макс и Рец. Отдаленность города, его тихая и строгая провинциальность, располагающая к установлению тесных, родственных и дружеских связей между бизнесменами, чиновниками и руководителями правоохранительных органов, сделали его удобным перевалочным пунктом для того, чтобы переправлять в соседние страны продукцию особого рода. Впрочем, лет 15 назад этому бизнесу пришел конец. Волна масштабного федерального расследования прокатилась с южных гор до северных морей и остановилась, можно сказать, на самых границах Северосумска, где был найден труп местного куратора этого криминального проекта. В те времена это называлось «положить шпалой Крайнего». Кажется, так это называется и сейчас. В результате дело закончилось тем, что генеральный директор ОАО «Северосумский морской порт» уехал в столицу в наручниках. А Петр Маркович, как владелец спорта, громко озвучил благородное негодование по поводу преступных действий своего топ-менеджера, был пару раз вызван следователями в качестве свидетеля, и на этом его тревоги закончились. С тех пор Лига стала исключительно легальным предприятием. Трок научился разбираться в часах и костюмах, активно занимался спортом и открыл для себя вкус к чтению бизнес-литературы. Боря Глотов, напротив, раздобрел, покраснел лицом, поредел волосами и приобрел сиплую одышку человека, злоупотребляющего крепким алкоголем и пренебрегающего физическими упражнениями. Последнее, вероятно, было вызвано крайней занятостью по службе, ибо вот уже полтора десятка лет Борис Саввич Глотов являлся мэром Северосумска. Это был их город, и они управляли им как настоящие заботливые хозяева. Глотов, например, выстроил в городе большой храм святых мучеников Бориса и Глеба, в котором неоднократно был замечен с семьей, женой и четырьмя дочерьми по главным церковным праздникам. Трок реконструировал и содержал на собственные средства большой бассейн, в котором бесплатно могли заниматься все желающие, а еще поддерживал городскую футбольную команду «Судостроитель» которая много лет самоотвержена, но пока безуспешно стремилась к выходу в первую профессиональную лигу. Сын Петра Марковича от первого брака жил и работал в Москве и не стремился возвращаться в сонный город на берегу Холодного моря. Дочь от второго брака училась в Петербурге, предпочитая наводящим тоску слободки и тройки интеллигентные красоты культурной столицы. По крайней мере, именно ради этого считающие себя творчески одаренными девушки уезжают в Петербург, привлеченные имиджем города художников и музыкантов, и не понимающие до поры до времени, что попали в сумрачный склеп, населенный призраками и наркоманами, упырями и маргиналами, гнездящимися в трущобах коммуналок и проходных дворов. Впрочем, юной Лизе Трок отец посылал денежное содержание, достаточное для того, чтобы она как можно дольше могла избегать встречи с неприглядной реальностью и восхищаться зонтиками над переулками, граффити из поэтических цитат, закатами на крышах, каворкингами, смузи, креативными пространствами и прочим в таком духе. Третий брак с рыжеволосой розой подарил Петру Марковичу не только еще одного сына, которому недавно исполнилось 13 лет, но и умного, а главное надежного делового партнера. Во многом благодаря ее влиянию он полтора года назад приступил к реализации главного проекта своей карьеры. Суть масштабной идеи заключалась в возрождении торгового морского порта Северосумска. Если провести реконструкцию и построить таможенный терминал, проложить еще одну железнодорожную ветку и увеличить в два раза возможности Северосумск-товарное, если купить землю на западной окраине города и построить там мощный логистический центр со складами, охлаждаемыми ангарами и рефрижераторами, то можно было принимать весь объем грузов, следующих морским путем с севера, и перенаправлять их потоки в обход Михайловска. Бурное расширение бизнеса, фронт-офисы в Москве, Стокгольме, Осло и Хельсинки Огромные объемы. От масштабности замысла слегка шумело в голове и шевелились волосы на мошонке. Был составлен бизнес-план и рассчитан проект. Общая потребность в средствах оценивалась примерно в 12,5 миллиарда рублей. Лига стабильно работала на обеспечении транспортной логистики для кое-как держащихся на плаву созвездия и коммунара. Свой доход приносили пассажирские перевозки и магазины. Но даже если бы Трок мобилизовал все имеющиеся у него денежные активы, то вместе они бы составили сумму, обозначенную цифрой после запятой в итоговом расчете. Требовались кредиты. Помогли связи Розы в одном из крупнейших банков страны. Один из руководителей направления стратегических проектов приходился ей дальним родственникам, который гарантировал получение необходимой суммы за взятку в размере грабительских 10%. Бизнес-план пришлось подкорректировать, расчет возврата инвестиций и план по выручке из просто амбициозных превратились в фантастические. Но, тем не менее, дело выгорело, и кредитный договор был подписан. Подразумный процент на 15 лет с залогом на приобретаемую недвижимость. Осталось купить землю, 3 гектара заросшей сорной травой пустоши, примыкающей к старому порту, между широкой прибрежной отмелью и лесом было принципиально важно получить в собственность именно этот участок. Трок дисциплинированно известил о своем намерении совершить покупку областной комитет имущественных отношений и приготовился получить разрешение на строительство в администрации Михайловской области, той самой, что могла лишиться огромного потока грузов и денег из-за проекта, для реализации которого требовалась земля. Нужны были нетривиальные методы решения вопроса. Посредником в переговорах взялся выступить Боря Глотов на правах старого друга, мэра Северосумска и дольщика Лиги, пусть даже его 15% акций давно были переписаны на двоюродного брата жены. Вместе с Глотовым Петр Маркович и Роза летом впервые отправились на встречу с главой Михайловской области Пустоваром. Антон Антонович Пустовар был человеком небогатым, Согласно имущественной декларации, в его собственности находилась однокомнатная квартира на окраине города и автомобиль «Лада Приора». Сразу после издания закона об обязательном раскрытии дохода в ближайшие родни государственных служащих стремительно обеднела и его жена. Зато у многих дальних родственников дела шли прекрасно. Например, любимый племянник пустовара Вениамин владел несколькими земельными участками в городской черте четырехэтажным коттеджем, куда по доброте душевной пустил пожить дядю с семьей, тремя автомобилями бизнес-класса, а также пентхаусом в Петербурге и квартирой в Москве. Несомненно, это объяснялось впечатляющими успехами в предпринимательской деятельности. Вениамин был владельцем и генеральным директором ОАО «Севмороблспецтранс» – фактического монополиста на рынке логистики. Поэтому неудивительно, что на встрече гостей из Северосумска с губернатором присутствовал и племянник последнего. Вопрос решился. Областная администрация дает разрешение на покупку земли и начало строительства в обмен на 40% акций ЗАО «Лига», которые должны быть переданы по договору купли-продажи компании «Вениамина» и введение его самого в состав совета директоров. Трок поскрипел зубами, но согласился. Он был готов к подобному развитию переговоров и заранее посчитал экономику. Даже на таких условиях прибыль от реализации проекта обещала быть более чем внушительной. Первые транши по одобренной банком кредитной линии поступили на счет, земля была куплена, доля в бизнесе передана в собственность компании ушлого Вениамина, и на территорию будущего логистического терминала отправилась строительная техника. Работа велась в три смены, без выходных, крайне важно было успеть подготовить хотя бы основу фундамента до наступления холодов, и все шло отлично, пока однажды ночью ковш экскаватора не наткнулся на каменную кладку в форме неправильного круга. Вообще в Михайловской области такие находки случались не так уж редко. В историческом музее областного центра экспонатом каменного века отводился едва ли не целый этаж. Правда, впервые обнаружение древнего капища эпохи неолита произошло в окрестностях Северосумска, и уж точно впервые оно имело такие фатальные последствия. Если бы Петру Марковичу доложили об этом сразу, как только не в меру осмотрительный бригадир остановил работу строителей, проблем бы не было. Он бы просто распорядился без лишних сантиментов срыть к чертовой матери эту ископаемую постройку, а если рядом нашлись бы еще, так и их тоже. Но все произошло ночью, и до утра шефа никто беспокоить не стал. И о том, что вот уже больше семи часов на строительной площадке остановлена работа, Петр Маркович узнал только утром, когда приехал в офис. Поначалу он не осознал, чем грозит ему это археологическое открытие. Просто поехал лично проверить, что такое невероятное нашли на его земле экскаваторщики и бульдозеристы. Люди, как известно, в массе своей не отличающейся широтой кругозора и трепетным отношением к памятникам культуры, но тут почему-то замершие в нерешительности. Даже и сейчас, утром, все могло бы еще пойти по-другому, если бы не одно странное и неприятное обстоятельство. Рядом со стройплощадкой уже толпился народ, два десятка городских сумасшедших из общества Северная Веда под предводительством своей патронессы, некой Львовой, позиционировавший себя как духовный учитель и выглядевший как актриса, сбежавшая со съемочной площадки малобюджетного фильма про вампиров. Все они гомонили, будто растревоженный птичий базар, требовали пропустить их к месту силы для поклонения и бойко орудовали смартфонами, надо полагать, делая фотографии и извещая весь мир об открытии. Удивительно, но быстро проведенное расследование показало, что Львовой никто из рабочих или сотрудников Лиги не звонил, и загадка ее появления на месте событий осталась неразгаданной. Сама Львова высокомерно заявила, что людям духа открыты многие тайны, и что она почувствовала мистический зов, который и привел ее к раскопу. Не успел Трок распорядиться убрать адептов духа подальше от зияющей ямы, как приехали сотрудники областного комитета по охране памятников истории и культуры, представители исторического музея Михайловска. Какие-то бородатые типы похожие на хиппи девицы, не спросясь, принялись разворачивать на земле полотна тканей и раскладывать инструменты. Петр Маркович почувствовал себя так, как будто вся эта комарилья ворвалась к нему в дом и принялась хозяйничать в спальне. Последним прибыл начальник полиции Северосумска Михальчук в сопровождении нескольких патрульных экипажей. Он поговорил с людьми из комитета и из музея, развел руками и сообщил Троку, что нужно смириться и подождать. Ждать пришлось недолго. Не прошло и двух суток, как было объявлено, что находка имеет огромную культурную и историческую ценность что строители, сами того не зная, сняли покров времени с редчайшего культового сооружения, вокруг которого, несомненно, можно будет обнаружить целое поселение, полное захоронений, предметов материальной культуры и прочих артефактов, а значит, никакой стройки на этой территории быть не может. Трок потребовал независимую экспертизу. Из Петербурга прилетело несколько человек, выглядящих не намного лучше, чем их провинциальные коллеги. Они спустились в уже опустошенную яму, потоптались немного, откололи пару кусочков от камней на стенах и отправились в Михайловск изучать извлеченные из-под земли артефакты. Через четыре дня Петр Маркович получил пространное экспертное заключение на 30 страницах, суть которого сводилась все к тому же печальному выводу. Уникальная находка – исторический памятник, строительство – невозможно. Выложенная валунами дыра в земле и несколько глиняных черепков похоронили многомиллиардный проект с какой-то невероятной, чудовищной неотвратимостью. Предположим, деньги, выплаченные за землю, можно было вернуть по официальным каналам, пусть не скоро, не просто, но все же вернуть. С банком тоже можно было договориться, расторгнуть договор, погасить первый транш возвращенными деньгами, но уже понести потери в виде успевших набежать процентов и штрафов. Терпимы были даже безвозвратные затраты на первоначальную взятку банковскому клерку в счет будущих более крупных выплат. Но настоящей проблемой стали переданные 40% лиги. Они отошли компании «Вениамина» по официальному договору купли-продажи за символическую цену в десять тысяч рублей, и никакой связи этой сделки с несостоявшимся проектом строительства проследить было нельзя. Трок понимал, что попал в крайне уязвимое положение. Требовалась встреча с Пустоваром и Вениамином. И она была назначена на сегодня, пятницу, 18 сентября. Боря Глотов снова вызвался поучаствовать в качестве группы поддержки, и Трок был ему за это признателен. Как любой приличный человек в этом городе, Борис Савич жил на Рогатке, совсем рядом с со зданием городской администрации. Когда черный рейндж-ровер Трока въехал в охраняемый двор, мэр уже скромно ждал на крыльце, прячась от мороси под большим кованым козырьком. Он увидел Трока, махнул рукой своему водителю, который стоял рядом с большим темно-зеленым лексусом, и мелким семенящим шагом направился к пассажирской дверце. «Привет, Петя! Здравствуй, Роза!» — бодро поздоровался Борис Савич, пыхтя и устраиваясь на сиденье. «Ну что, поехали? Нас ждут великие дела!» Трок кисло улыбнулся и промолчал. Они выехали со двора. Следом за ними пристроился внедорожник Глотова. До назначенной встречи оставалось чуть больше часа. «Ничего, все нормально будет», — приговаривал Борис Савич. «Главное, что они согласились встретиться, значит, готовы обсуждать. Ты, главное, не горячись, Петя. Спокойно с ними поговорим, и все». «Я постараюсь», — сказал Трок глядя в окно автомобиля на проносившиеся мимо унылые новостройки третьего микрорайона. В Михайловск они въезжать не стали, обогнули город по кольцевой дороге и остановились на южной окраине, рядом с невысоким строением, стилизованным под старинный трактир. «Ресторан-подворье», — гласила неброская вывеска. Рядом со входом были припаркованы два автомобиля — большой джип «Мерседес» и спортивный «БМВ». На толстой деревянной двери висела табличка «Закрыто на мероприятии. С некоторых пор государственные служащие перестали обсуждать щекотливые вопросы у себя в кабинетах, предпочитая проверенные и надежные места подальше от посторонних глаз. У главы области Пустовара таким местом было подворье. Когда трог, роза и глотов вошли внутрь, их уже ждали. Небольшой зал с бревенчатыми стенами, увешанными хомутами, ухватами и какими-то другими предметами крестьянского быта, название которых Петр Маркович не знал, был пуст. Только за стойкой бармен равнодушно протирал бокалы, доскучал в углу официант. Пустовар и его племянник расположились за столиком в самом дальнем углу. — О, дорогие гости! — прогудел губернатор и приподнялся. — Рад видеть, рад видеть, как добрались. Он был большой, седовласый, усатый, в мешковатом костюме с повадками старого управленца. Вениамин, который тоже встал вслед за дядей, был другой, молодой, лет тридцати с небольшим, полнеющий с резкими суетливыми движениями и постоянно бегающими глазами, вслед за которыми иногда подергивалась голова. Казалось, что он постоянно находится в состоянии нервного возбуждения или крайнего стресса, уже доведшего его до невроза. Он протянул Троку руку и оскалился в улыбке. В сочетании с мельтешащими туда-сюда зрачками зрелище было то еще. Все сели. Пустовар махнул рукой официанту. Но тот и так уже спешил к их столу. — Пожалуйста, мне зеленый чай с жасмином, — вежливо попросила Роза и улыбнулась. — Не столько официанту, конечно, сколько присутствующим. — Ройбуш, — сказал Трок, — и лимон принесите. — А мне ничего, наверное, — торопливо произнес Вениамин. Или нет, принесите в воду, простую, без газа, хотя лучше сок. Да, сок, и воду тоже. Ну, а я что-нибудь покрепче, пустовар благодушно подмигнул собравшимся. Хенеси, принеси мне грамм сто, а лучше сразу двести. Ты как, Савич, присоединишься? Ну, если уж губернатор предлагает. Глотов развел руками. Мне тоже самое, пожалуйста. Разумеется, подумал Трок, если машина, то Мерседес, если коньяк, то Хенеси. А вот этот балахон на нем, вероятно, от Хьюга Босс. — Ну, рассказывайте! — пустовар откинулся на спинку деревянной скамьи. — Что там Северосумск? Стоит? Первая часть переговоров — ритуальные танцы. Это только деловая мелочь торопится в решении важных вопросов. Люди серьезные вначале должны поговорить о разном. И чем существеннее повод для встречи, тем дольше идут эти предварительные разговоры а еще имеет значение, кто первым не выдержит и заговорит о делах. Естественно, это был Вениамин. Последние полчаса он дергался, ерзал, тискал смартфон, смотрел то в окно, то в экран телефона, то в декольте розы и ни разу не взглянул Троку в глаза. «Я извиняюсь, но у меня еще одна встреча, через час надо бежать. Мы же хотели что-то обсудить, да, верно?» Разговоры мгновенно смолкли. «Да», — ответил Трок в наступившей тишине. «Мы хотели обсудить вопрос той доли в лиге, которую вы получили». Вениамин вздернул брови и изобразил искреннее удивление. «А что с ней не так?» «С ней все не так», — сказал Петр Маркович. «Она не на месте. Если не ошибаюсь, существовала договоренность о передаче 40% акций в обмен на разрешение на строительство». «Ну да, допустим», — согласился Вениамин. «Как всем известно, строительство остановлено». И, насколько я понимаю, сделать с этим уже ничего нельзя. Он перевел взгляд на пустовара. Тот опустил тяжелые набрякшие веки и сокрушенно покачал головой. Увы, Петр Маркович, дело федерального уровня. Я, если честно, уже и постановление вчера подписал об отзыве разрешения. трокс сжал зубы. Хорошо, продолжил он после паузы. Таким образом, нам нужно обсудить порядок возврата переданных акций обратно в Лигу. Вениамин замотал головой. В глаза Троку он по-прежнему не смотрел. — Подожди, подожди, Петя, мы же договорились, или ты хочешь все отменить? — Я тебе не Петя, — подумал Трок, шкет. Все уже отменилось само собой. Нет строительства, нет и доли в лиге. — Нет, все равно не понимаю. Давай по порядку. Вениамин посмотрел на дядю. Тот сидел, прикрыв глаза и внимательно слушал. Насколько я помню, мы говорили о том, что разрешение от правительства области будет получено в обмен на 40% акций, да?» Пустовар молча кивнул. «Ну вот», — продолжал Вениамин, — «мы свои обязательства выполнили, разрешение дали. А ты выполнил свои. Что не так?» Петр Маркович дернул правым плечом. Глотов быстро посмотрел на него и чуть поднял бровь. Трог вздохнул. «По факту никакого строительства уже не будет». Весь проект провалился в эту чёртову яму, которая оказалась дохрена ценным историческим памятником. В связи с этим вопрос: за что я отдал долю в бизнесе? Ну, это же форс-мажор. Мы тут причём? Снова удивился Вениамин. Ну, вот, условно говоря, ты купил у меня, скажем, бутылку коньяка, да? Дал мне денег, я продал тебе коньяка по дороге домой, ты взял и разбил свою бутылку. И теперь приходишь ко мне и говоришь, я коньяк не выпил, бутылка разбилась, верни мне деньги. Это же неправильно ведь так? К тому же у нас и договор есть, все официально. Ты же не будешь оспаривать договор?» Петр Маркович молчал, пытаясь выбрать из слов и выражений, крутившихся у него на языке, хотя бы пару цензурных. Безуспешно. «Друзья, давайте не будем драматизировать ситуацию», — заговорил пустовар. «Петр Маркович, мы же у тебя ничего не отнимаем. Я понимаю, ты оказался в сложной ситуации. Но уже получилось, как получилось. У Вениамина ты знаешь большой бизнес, связи, он сможет тебе помочь в работе. Забудь ты про эти акции. Никто не собирается ничего делить или забирать куда-то. Рассматривай это как партнерство». Трок посмотрел на губернатора. Глотов заметил этот взгляд и быстро сказал. — Возможно, так действительно будет лучше для всех. Давайте пока остановимся на том, что мы партнеры. Поработаем вместе, а там будет видно. Согласны? Трок молча встал из-за стола. Роза поднялась следом. — Кстати, отличный костюм у тебя, Петр Маркович, — вдруг сказал пустовар. — Генри Пул шил? Петр Маркович замер. Губернатор усмехнулся. Седые усы приподнялись над крупными, желтоватыми зубами. — Скромнее надо быть, скромнее, — произнес он и шутливо погрозил пальцем. — За чай не плати, я угощаю. — Да, Петя, и еще, — подал голос Вениамин. — У меня вся следующая неделя занята, а потом нужно бы встретиться, провести совет директоров, определиться, как будем сотрудничать. Я тебе позвоню, хорошо? Воздух на улице был промозглым, влажным и липким, как холодный пот. Трок глубоко вздохнул и некоторое время стоял рядом с блестевшим от Мороси бортом машины, чувствуя, как капли воды шелестят по тонкой шерстяной ткани костюма с Севилроу. В Северосумск они возвращались без Глотова. Тот сослался на какие-то дела в областном центре. Наверное, ему просто не хотелось делиться со старым другом тяжелое молчание на обратном пути, а сказать было нечего. Дома было пусто и тихо. Тучи на небе сгустились, из серых сделались почти черными. На город опустились тусклые сумерки, как будто усталый день раньше времени решил уйти на покой. «Ладно, это еще не конец», — сказала наконец Роза, когда они сели в гостиной, каждый в свое кресло рядом с низким стеклянным столиком. «Сорок процентов неприятно, но не критично. Сейчас надо решать вопросы с возвратом денег и банком». А там видно будет. Петр Маркович хотел сказать, что при известном умении и хорошем административном ресурсе можно отобрать практически любую компанию, имея даже пять процентов. Но не стал. Роза и так это знала не хуже его. Дело не в этом. Дело в том, что есть вещи, с которыми нельзя мириться и которые нельзя прощать. Они воспользовались моментом и благополучно нас поимели, причем находятся при этом в полной уверенности, что им все сойдет с рук, понимаешь? Так вот, не сойдет. — Нам нечем играть, Петя, — сказала Роза. — У этого пустовара и этого дерганого Бени все короли и валеты в колоде масти старше, чем наши. — Что у нас тут есть? Михальчук? — Так у него полицейское начальство сидит в области. Его снять могут одним приказом. Боря, конечно, друг и вообще хороший мужик, но тоже подчиняется областному руководству, он же чиновник. Мы даже судиться с ними будем в Михайловске, если что, а это сразу проигрыш. Трок встал с кресла и подошел к окну. Туманная дымка стала плотнее. Уже было не различить ни заводов, ни верфи, ни порта. Как будто небытие надвигалось на мир, растворяя его в себе. Ну и что ты предлагаешь сделать? Сдаться? Остаться в собственной компании, менеджером на зарплате? Я попробую через столичных знакомых что-то придумать, но не уверена, что получится. Да и потом все же придется платить, если что. Роза взглянула на мужа. Он стоял у окна и смотрел туда, где стылая морось скрывала от глаз опустевшую строительную площадку. Она вздохнула. «Хочешь, я одна поеду в офис?» Останешься дома, передохнешь, с мыслями соберешься. Он посмотрел на часы, половина второго. Разгар последнего рабочего дня недели. Поедем вместе. Дел много. Вот только костюм переодену.